Красавчик. Оранжевый шарф на голове женщины выглядел как ток двадцатых годов. Ее голос сметал все преграды. Голоса двух собеседников, рёв мотоцикла на улице, даже звон суповых тарелок на кухне маленького ресторанчика в Антибе, теперь, когда осень окончательно вступила в свои права, практически пустого. Её лицо показалось мне знакомым. Я однажды видела её на балконе одного из перестроенных домов на крепостных валах. Она разговаривала с кем-то внизу, вне поля моего зрения. Но она не попадалась мне на глаза после того, как летнее солнце покинуло Антип до следующего года. И я думал, что она уехала вместе с остальными иностранцами. «На Рождество я поеду в Вену», — говорила женщина. Мне там очень нравится. Все эти очаровательные белые лошадки и маленькие мальчики, поющие Баха. Беседовала она с англичанами. Мужчина в синей хлопчатой бумажной рубашке спортивного покроя пытался изображать летнего туриста, но время от времени ежился от холода. «Так мы не увидимся с вами в Лондоне?» — спросил он. А его жена, значительно моложе их обоих, тут же добавила. Вы обязательно должны приехать. Наверное, не получится, ответила женщина. Но если вы, дорогие мои, приедете в Венецию на весенний, я не уверена, что у нас будут деньги на такую поездку. Не так ли, дорогой? Но мы с удовольствием покажем вам Лондон. Правда, дорогой? Разумеется, мрачно отозвался он. Боюсь, это совершенно, совершенно невозможно. Из-за красавчика, вы же понимаете.